Хлебников сейчас вошёл в современную поэзию и стал для многих понятным. Его опыт растолкован людьми, которые ему сперва удивлялись и не понимали его. Хлебникова нельзя вынуть из истории советской литературы. В конце концов, история Милостева. Солнце накаливая разрушает золотоносную руду, превращает её в щебень и песок. Потоки весенней воды промывают пески, золото освобождается, поэт становится нужным. Время, которое для этого требуется, обычно больше человеческой жизни. До поворота казалось всем по дороге. Главное было в отрецании прошлого. Маяковский в автобиографии. 1922 год. писал про 1912 год в Москве хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим давидом, бурляком. Ближе всего хлебникову самостоятельный поэт Николай Сеев, великий знанием движения смысла слова. Он это движение замыкал в строфе и в строке. Асеев использовал также интонацию для изменения смыслового и ритмический самого сильного центра строк. Нет, ты мне совсем не дорогая, милые, таких не бывает. Тут самое главное слово милые. Это упрёк, не снимающий любовного отношения. Стих не собран из стоп. Интонация организует новый ритм. Путь Асеева, не пройденный, продолжается многими: на ритмизацию анализа слов и на живую интонацию разговора, на перехлёстки смысла через пропуски, которые преодолеваются ритмическим импульсом, основан на голосах многих современных поэтов. Обычная речь недоговорена, но она понятна в интонации, в жестикуляции речи. и этим первым осознанно пользовался Асеев. Существует ритмический гул, о котором по-разному, но сходно ему говорили и Маяковский, и Блок. Существует ритмический импульс и задание, как бы направление смыслового поиска, которое начинает высветляться в слово, и до этого существует в рове слов. Слова — обобщение. Это чертежи мыслей, чертежи кораблей поэтического плавания. Для нашего искусства, для нашей судьбы ритм выражен и создан революцией. Блок писал в статье Интеллигенция и революция: Мир и братство народов. Вот знак, под которым проходит русская революция, вот о чём ревёт её поток, вот музыка, которую имеющий уши должен слышать. Если ритм истории не сразу совпадает с ритмом поэзии, поэт смущается. Вспомним речь Блока о назначении поэта. Она сказана в Доме литераторов на Бассейной улице 11 апреля 1921 года, в 84-ю годовщину смерти Пушкина. Блок уже был болен, он тихо говорил о том, что в бездонных глубин его духа катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную. Там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир. Это как бы предпоэзия, но вот приходит вдохновение. Поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключён в прочную и осязательную форму слова. Звуки и слова должны образовывать единую гармонию это область мастерства. Здесь выступайду вдохновение в другой роли. Оно не только принимает впечатления, но и сопоставляет понятия, объясняет их. Говоря об этом, Блок подводил аудиторию к пониманию Пушкина. Третьим делом поэта Блок считал следующее: принятые в душу и приведённые в гармонию звуки надлежит внести в мир. Вне этого нет ни жизни, ни поэзии. Для Маяковского в статье его Как делать стихи стихотворение начинается с поэтических заготовок. Эти заготовки могут быть темами, мотивами,